Глава четвертая Мне снился огонь. Открыв глаза, я заморгал, отгоняя полыхающий красный свет. Я был во дворце, в огненном лабиринте. Меня окружали языки пламени, высокие и раскаленные, и нечем было дышать. На миг мне показалось, что в горле все еще першит от дыма, но в комнате было темно, и, сделав полный вдох, я ощутил тонкий металлический запах снега. Я сел, потирая глаза. Стук. Вот что меня разбудило. Снаружи кто-то настойчиво колотил в дверь. Колотил и кричал. Колокольчики звенели беспрестанно, как сигнал тревоги. С трудом заставив себя встать, я натянул брюки. Половицы холодили босые стопы, но я не стал надевать обувь. Шагнул в коридор, на минуту задержался там и прислушался. Мужской голос кричал, запыхавшись. «Я знаю, ты там!» Дверь дрожала в раме. «Выходи, или я разобью твои чертовы окна! Немедленно выходи!» Кулаки сжались. Дома отец взял бы винтовку, распахнул дверь, и, стоявший за ней, сразу бы попятился и умолк. Но я был не у себя дома, и винтовки у меня не было. Я вышел в коридор и постучал в дверь комнаты Середит. «Середит?» Ответа не было. Толкнув дверь, я огляделся, пытаясь понять, где ее кровать. В эту комнату я еще никогда не заходил. «Середит, кто-то стоит на пороге. Вы спите?» Тишина. Присмотревшись, я увидел бледную гору смятых подушек и сбившихся простыней. Кровать. Середит в кровати не было. «Середит?» — снова окликнул я. Во тьме послышалось бормотание. Я обернулся. Переплетчица скрючилась на стуле в углу, закрыв руками голову, словно боялась, что обрушатся небеса. Глаза были открыты и сверкали в темноте. Мертвенно-бледное лицо, казалось, парило в воздухе отдельно от тела. «Середит, кто-то стучит в дверь. Мне открыть? Что происходит?» «Они пришли за нами, — пробормотала она. — Пришли, я знала, что этим все закончится». — Крестоносцы! — Я вас не понимаю. Мой голос дрогнул, и я крепче сжал кулаки. — Мне открыть? Вы будете говорить с тем, кто пришел? — Крестоносцы! Они пришли нас сжечь, убить нас, и бежать некуда. Но можно спрятаться, укрыться в подвале. Только книги не бросай. Умри, если придется, но не бросай книги. «Середит, прошу!» Я упал перед ней на колени, и наши глаза оказались на одном уровне. Аккуратно отодвинув ее руку, я попытался освободить ее ухо, чтобы она слышала. «Я не понимаю вас! Вы хотите, чтобы я...» Она отпрянула. «Кто? Прочь от меня! Прочь! Кто? Кто? Кто?» Я качнулся назад и чуть не потерял равновесие. «Это я! Середит, это я, Эмит! Тишина. Стук прекратился. Мы смотрели друг на друга в плотной зернистой темноте. Я слышал ее хриплое дыхание, и свое тоже. Внизу раздался звон разбитого стекла. «Эй!» — крикнул ночной гость. «Иди сюда, старая корга!» Переплетчица вздрогнула и вскочила я попытался взять ее за руку, но она забилась в угол комнаты, лихорадочно вжалась в стену, царапая штукатурку. Лицо блестело от пота, полуоткрытый рот исказился в гримасе. Еще секунду назад она знала, кто я, но теперь смотрела мимо. Губы ее дрожали, и я не смел снова прикоснуться к ней. Она сама схватила меня за рубашку и потянула. Я чуть не упал. Середи, пожалуйста!» Я стал отгибать ее пальцы по одному. Они были тонкими и влажными от пота, и я боялся их сломать. «Пожалуйста, отпустите меня! Я должен...» Вероятно, я дернул слишком сильно, переплечется вскрикнула. Но боль привела ее в чувство. Она встряхнула рукой, и взгляд прояснился. Эмит, пробормотала она. «Да!» «Мне приснился кошмар. Помоги мне снова лечь». «Ничего, я пойду к нему, а вы оставайтесь здесь». На трясущихся ногах я вышел в коридор. Теперь, когда стекла в окне не было, голос мужчины звучал отчетливее. «Я тебя оттуда выкурю! Выходи и поговори со мной, ведьма!» Не знаю, как я дошел и как открыл тяжелый засов на входной двери, но я это сделал. Стоявший на крыльце, попятился, опешив. Он оказался меньше ростом и тщедушнее, чем я представлял. У него было заостренное крысиное лицо. За ним виднелось несколько темных фигур. У кого-то в руках полыхал факел. Значит, запах дыма мне не почудился. Мужчина выпятил грудь и приблизился, держась так, будто мы с ним были одного роста. Хотя ему пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть мне в глаза. — А ты кто такой? — Ученик, как вы говорите, ведьмы. А кто вы такой, хотелось бы знать? «Позови ее!» «Что вам нужно?» «Моя дочь! Хочу ее вернуть!» «Ваша дочь? Ее здесь нет. Здесь только я, и...» «Я осекся». «Не умничай мне тут! Ты знаешь, о чем я!» «Доставай ее книгу и неси сюда сию же минуту!» «Или мы, или вы что?» или мы сожжем этот дом дотла и все, что в нем. Оглянитесь, снег идет уже сутки, эти стены три фута толщиной. Вы же не думаете, что одного факела хватит, чтобы поджечь такой дом? Почему бы вам и вашей любительской армии? Ты нас за дураков держишь, да? Он кивнул своему приятелю, и тот с ухмылкой подтащил накрытое ведро. Жидкость расплескалась, я унюхал масло. Думаешь, мы притащились сюда с пустыми угрозами? Поверь, сынок, я не шучу. Я абсолютно серьезен. А теперь неси книгу. Я сглотнул комок. Стены в доме действительно были толстые, и тростниковую крышу завалило снегом. Но я видел, как горел амбар на ферме Грейцев однажды зимой. И знал, что стоит пламени разгореться... Я не знаю, где книга. Я... — Ступайте домой, — раздался голос середит за моей спиной. — Это она, — заголосил кто-то. — Старуха, это она! Лицо мужчины исказил гнев. — Не приказывай мне, старуха! Ты слышала, что я велел твоему... Кем бы он ни был, мне нужна книга моей дочери. Она не имела права приезжать сюда. — Имела полное право. — Безумная старая кляча! Она улизнула из дому без моего позволения, а вернулась наполовину пустая, смотрит на меня и не понимает, кто я такой. Такой выбор она сама сделала. Все, что произошло, ее личный выбор. Если бы вы не... Заткнись! Он дернулся вперед, и не стоя я между ними, он мог бы ее ударить. Изо рта его пахнуло кислым пивом и другим, более крепким алкоголем. «Знаю я вашу братью, еще не хватало, чтобы вы продали книгу моей дочери какому-нибудь...» «Я не продаю книги, а храню их в безопасном месте. А теперь уходите!» Последовало молчание. Кулаки мужчины сжимались и разжимались, как клешни. Он оглянулся через плечо, словно искал поддержки у соратников. Пламя факела затрепетало. На мгновение я ощутил влажное дуновение ветра на своей щеке, запах дыма пропал. Затем ветер стих, и пламя с треском устремилось вверх. «Ладно», — произнес зачинщик, — «не хочешь по-хорошему?» «Будет по-плохому!» Он взял ведро с маслом из рук другого мужчины и поднялся на крыльцо, ступая тяжело и неуклюже. «Эта книга должна сгореть!» Не принесешь ее мне, я спалю твой дом и книгу заодно. Я попытался рассмеяться. Что за глупость? Я вас предупредил. Вы бы лучше вышли. Посмотрите на нас, старуха и ее ученик. Вы же не можете, и еще как могу. Я вцепился в дверной косяк. Кровь пульсировала в пальцах так отчаянно, что, казалось, рука вот-вот соскользнет. Перевел взгляд на середит. Побелев, та смотрела на ночного гостя. Белые волосы рассыпались по плечам. И если бы я увидел ее впервые, то и впрямь решил бы, что она ведьма. Она тихо сказала что-то я не расслышал. Прошу вас, взмолился я. Это же просто старая женщина, она не сделала ничего плохого. Что бы ни случилось с вашей дочерью, что бы ни случилось, да ее переплели, вот что случилось! «А ну, убирайся с дороги, или клянусь, я сожгу тебя со всем остальным в этом чертовом доме!» Он кинулся ко мне и потащил за порог. Я сделал несколько шагов, удивленный силой его хватки, но мне все же удалось выбросить руку вперед и оттолкнуть его. Зашатавшись, я потерял равновесие, и тут же кто-то схватил меня сзади. Державший факел, размахивал им передо мной, как перед диким зверем. Жара полил мне щеки, слезы обожгли глаза» и я заморгал. «И ты!» — закричал мужчина в открытую дверь. «Ты тоже выходи! Выходи, и мы не причиним тебе зла!» и Я попытался оттолкнуть того, кто крепко держал меня. «То есть вы просто оставите нас здесь, в снегу, до ближайшей деревни десятки миль? Она же, старуха!» «Замолчи!» — он повернулся ко мне. «Я и так слишком добр, мог бы и не предупреждать». Мне захотелось его удушить. Я заставил себя глубоко вздохнуть. Послушайте, так нельзя. Вас могут депортировать. Подумайте, чем вы рискуете. Депортировать за то, что сожгли до тла дом переплетчицы? Да не меньше десятка моих друзей готовы присягнуть, что я всю ночь провел в таверне. А теперь тащи сюда старую ведьму, пока та не прокоптилась, как селедка, со всем остальным добром. Входная дверь захлопнулась, задвинулся засов. Вдруг с крыши закапал ручеек растаявшего снега, словно там наверху скопилась влага и вылилась через край. Ветер налетел и снова стих. Но я, кажется, услышал, как он ноет в разбитом окне. Я сглотнул и позвал. «Середит!» Она не отозвалась. Я рванулся из рук державшего меня мужчины. Тот отпустил меня без борьбы. «Середит, пожалуйста, откройте дверь!» Я заглянул в разбитое окно с торчавшими обломками стекла. Старуха сидела на лестнице, как ребенок, скрестив лодыжки. Она даже не взглянула на меня. «Середит, что вы делаете?» Она что-то пробормотала себе под нос. «Что? Я не слышу! Прошу, впустите меня!» «Довольно! Ведьма хочет на костер!» Мне показалось, что голос мужчины дрогнул, как будто он храбрился показ. но когда я взглянул на него, он широко улыбнулся гнилыми зубами. «Старая корга сама сделала выбор, а теперь прочь с дороги!» Он подался вперед и плеснул масло на стену прямо у моих ног. В нос ударил густой запах. «Не смейте! Так нельзя! Умоляю!» Он продолжал улыбаться, не мигая. Я бросился к окну и выбил кулаком оставшиеся обломки стекла, но проем был слишком узким, я не мог в него пролезть. «Середит, выходите! Они сейчас подожгут дом! Умоляю!» Она не шевельнулась. Я подумал, что она меня не слышит, но ее плечи слегка дрогнули, когда я прокричал «Умоляю!» «Вы не можете поджечь дом, зная, что она внутри! Это убийство!» Хриплым высоким голосом выпалил я. «Не путайся под ногами, парень!» Масло плеснуло мне на брюки. Вылив остатки на боковую стену, мужчина отошел. Другой с факелом ждал команды. На лице его застыло искреннее любопытство, как у мальчишки. Может, у них ничего и не выйдет? Может, снег на крыше затушит пламя? Или стены окажутся достаточно отсыревшими? Но середец слишком стара, и может умереть от удушья, находясь внутри. «Эй, Болдуин!» «Принеси-ка еще ведро, с того края польем!» Мужчина указал на торцевую стену. «Пожалуйста, не надо, не делайте этого!» Я понимал, что зря их уговариваю. Развернувшись, бросился к двери и стал бить в нее кулаками. Середит, откройте дверь!» проклятье, откройте же эту чертову дверь!» Меня схватили за воротник и оттащили. Я закашлялся и чуть не упал. «Не подпускайте его! Вперед!» Державший факел зарычал и шагнул к дому, и я тщетно пытался вырваться. Лопнул шов на рубахе, и я чуть не повалился в пространство между пламенем и дверью. Сильный запах масла ощущался на языке. Масло пропитало мои брюки, запачкало ладони. Я мог вспыхнуть от малейшей искры. Пламя факела замелькало перед глазами, плюющееся, когтистое, языкастое. Пятись я уперся в дверь. Идти было некуда. Мужчина поднял факел, как посох, и, чуть наклонив, поднес к моему лицу. Затем опустил. Пламя трепыхалось, почти касаясь стены. Оно было так близко, что я мог до него дотянуться. «Нет — Нет! Мой голос был чужим. Кровь поднялась и запела в висках, как полноводная брулящая река. Так громко, что я перестал слышать свои мысли. — Сделаешь это! и я прокляну тебя!» — проговорил я, и во внезапно наступившей тишине мне почудилось, будто к моему голосу примешивается еще один, идущий из самих глубин моего существа. «Убьешь огнем, сам умрешь от огня, будешь жечь ненавистью, сам сгоришь!» Никто не пошевелился. «Сделайте это!» и кровь с пеплом навек запятнают ваши души. Чего бы вы ни коснулись, все посереет и увянет. Кого бы вы ни коснулись, тот заболеет, лишится рассудка или умрет. Послышался звук, далекий, слабый, словно что-то приближалось, но голос не желал замолкать. Вы закончите свои дни, всеми презираемые, одинокие, продолжал я. «Вам не будет прощения!» Вокруг меня, как круги на воде, разливалась тишина, заглушая шипение ветра и глухой рокот пламени. Потом эту тишину разбил звук, похожий на шум листопада или треск рассохшегося дерева. Мужчины неотрывно смотрели на меня, а я, в свою очередь, посмотрел в глаза каждому. Но это был не я. Сквозь меня смотрел кто-то другой, обладатель голоса я поднял руку решительным жестом пророка. «Ступайте!» Зачинщик заколебался, а тихий шорох, который я принял за шум листопада, усилился, превратился в барабанную дробь, затем в шипение и, наконец, в рев. Дождь. Он лился сплошной стеной, внезапный, как атака из засады. Дождь ослепил меня, за считанные секунды промочил волосы и одежду до нитки. Ледяная вода бежала по затылку и прыснула из носа, когда я стал потрясенно отфыркиваться. Мужчина сунул факел под крышу, но налетевший ветер плеснул на пламя дождем, и оно погасло. Я наклонил голову, пытаясь отдышаться. Струи дождя лупили меня нещадно. Раздались крики, несколько испуганных сдавленных воплей и звуки спотыкающихся шагов в темноте. «Он вызвал дождь! Чёрту старуху, пошли отсюда!» «Колдун!» Вода заслала глаза, и я увидел лишь смутные тени, бежавшие прочь и исчезавшие во тьме, словно призраки. Они звали друг друга, откликались и чертыхались, спотыкались, падали и снова поднимались на ноги. Затем до меня донеслось далекое ржание лошадей, и шум стих. Я промок насквозь, Болото за домом шипело и рокотало под струями дождя. Тростниковая крыша вела собственную песнь. Ветер гудел в разбитом окне. Пахло глиной, камышами и талым снегом. Меня пробрала дрожь, и я подался вперед, словно готовясь к схватке с невидимым противником. Справившись со знобом, сморгнул воду с ресниц и сдул струйки дождя с верхней губы. Тьма рассеялась, предметы обрели дрожащие серебристые очертания. Амбар... Дорога, горизонт. Я развернулся и заглянул в окно. Мне все еще было страшно поворачиваться спиной к бескрайней пустоте, где была дорога, хотя я слышал, как мужчины уехали. Волоски на шее встали дыбом. «Середит!» — тихо позвал я. «Никого нет. Впустите меня!» Видел ли я ее на самом деле или мой мозг вообразил, что призрачное пятно в темноте — это она. Протер глаза и попытался разглядеть контуры ее фигуры. Переплетчица никуда не делась, так и сидела на лестнице. Я попытался просунуть голову в окно, держась подальше от торчащих осколков. «Середит, опасность миновала! Откройте!» Она не шевельнулась. Не знаю, долго ли я там стоял, повторяя одно и то же, словно пытался приманить испуганное животное. Мой голос слился шепотом дождя. От холода я впал в подобие полусна, где сам был и болотом, и домом, но вместе с тем остался собой. Я обратился в скользкое, мокрое дерево, в вязкую глину. Когда, наконец, она отодвинула засов, я совсем задубел и не сразу смог пошевелиться. «Ну, заходи же!» произнесла Середит. Прихрамывая, я зашел в дом и встал в коридоре. Вода текла с меня ручьем. Середит рылась в буфете. Я слышал, как она несколько раз черкнула спичкой, пытаясь зажечь лампу. Я подошел и тихонько отобрал у нее коробок. От моего прикосновения мы оба вздрогнули. На нее я осмелился взглянуть, лишь когда пламя разгорелось, и я накрыл его стеклянным колпаком. Она дрожала, Волосы свалялись в колтуны, но по слабой улыбке я понял, старуха узнала меня. «Середит?» «Знаю, сынок. Пойду-ка я прилягу, иначе ждет меня могила». Я кивнул, хотя собирался сказать совсем другое. «И ты тоже ложись», — сказала она и поспешно добавила. «Они точно уехали?» «Да». «Вот и отлично!» Мы замолчали. Она глядела на лампу, и в мягком свете ее лицо казалось совсем юным. Наконец она произнесла. «Спасибо, Эмит. Я не ответил. «Если бы не ты, они бы спалили дом». «Но почему вы?» «Когда они стали колотить в дверь, я очень испугалась». Середит замолчала, шагнула к лестнице и обернулась. Когда они пришли, мне снился сон. Я решила, что это крестоносцы. Последний крестовый поход закончился шестьдесят лет назад, но я помню, как они пришли за нами в прошлый раз. Мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. И мой учитель крестовый поход... Неважно. Те дни давно в прошлом. Остались лишь шайки крестьян то тут, то там, которые ненавидят нас и готовы убить. Она горько усмехнулась. Прежде я никогда не слышал, чтобы моя хозяйка говорила о крестьянах с таким презрением. Тут что-то внутри меня щелкнуло. Но они не хотели нас убивать, — в раздумье проговорил я. Они пришли сжечь дом. Последовала пауза. Пламя затрепыхалось, и я не видел, изменилось ли ее лицо. «Зачем вы заперлись в доме, Середит?» Она схватилась за перила и начала подниматься по лестнице. «Середит!» Мне так хотелось остановить ее, что у меня заныли руки. «Вы же могли погибнуть!» «Я мог погибнуть, пытаясь вызволить вас из дома!» «Зачем вы заперлись?» «Из-за книг», — ответила она, повернувшись так резко, что я испугался, как бы она не упала. «А ты как думаешь?» «Книги должны быть в безопасности». «Но... А если книги сгорят, вместе с ними сгорю и я. Понимаешь?» и Я покачал головой. Старуха долго и пристально смотрела на меня и, кажется, хотела добавить что-то еще. Но потом ее пробрала сильная дрожь, и ей пришлось крепче ухватиться за перила. Когда дрожь прошла, она выглядела смертельно усталой. «Не сейчас!» — хрипло выдохнула она, словно в легких у нее не осталось воздуха. «Доброй ночи!» Переплечица поднялась по лестнице и скрылась в своей спальне. В разбитое окно лил дождь, барабаня по полу, но мне было все равно. Голова кружилась от усталости, я закрыл глаза и увидел шипящее пламя, протягивающее ко мне свои когти. Шум дождя расслоился, вода глухо разбивалась от ростниковую крышу, свистел ветер, слышались человеческие голоса. Я знал, что они мне только чудятся, но различал отдельные слова, словно все, кого я когда-либо знал, окружили дом и хором взывали ко мне. «Мне надо отдохнуть». Сказал я себе, но спать не хотелось. Больше всего на свете я не хотел оставаться сейчас в одиночестве. Но выбора у меня не было. Нужно согреться. Будь рядом мама, она бы закутала меня в одеяло, обняла бы и грела, пока я не перестану дрожать. А потом напоила бы горячим чаем с бренди, уложила в постель и посидела бы рядом. Накатила знакомая тоска по дому. Я пошел в мастерскую и растопил печь. На улице еще посветлело. Трещинка между тучами и горизонтом окрасилась в более светлый оттенок серого, чем остальной мир. Я не успел заметить, как наступило утро. И вдруг осознал, что спас середит жизнь. Я заварил чай и выпил его. Пламя, пляшущее перед глазами, стало прогорать. Голоса стихли, дождь почти прекратился, щелкали и потрескивали дрова в печи. Пахло теплым металлом. Я сел на пол, прислонился к шкафчику и вытянул ноги перед собой. С этого ракурса и в этом свете мастерская напоминала пещеру, загадочную и тревожную. Винты и рукоятки прессов превратились в причудливые скалы. Тень резака на стене напоминала лицо. Я огляделся и на секунду преисполнился сильнейшей радости из-за того, что мне удалось все это спасти. Мою мастерскую, мои вещи мой дом. И тут я заметил, что дверь в глубине мастерской приоткрыта. Я моргнул. Сперва я решил, что это игра света, темная тень у порога. Поставив кружку со остывшим чаем, наклонился вперед и увидел щель между дверью и косяком. Дверь была слева от печи, не та, что вела в комнату, куда середит отводила гостей, а другая, за которой скрывалась тьма. И я чуть не захлопнул ее. Мог бы захлопнуть и оставить закрытой, но не запертой а потом лечь спать. Я почти так и сделал, даже вытянул ногу, но вместо того, чтобы толкнуть дверь, поддел ее и распахнул. Пустая полка сбоку и ступени, ведущие вниз. Все это я уже видел мельком. Эта комната была совсем не похожа на другую и залитую светом, но я почувствовал тот же холод и смутное ощущение тревоги. Я выпрямился и потянулся за лампой. Сон как рукой сняло. От нервного напряжения по спине забегали мурашки, кончики пальцев покалывало. Оставив дверь широко открытой, я стал спускаться в темноту. Пахло сыростью. Это первое, что я заметил. Густой, глинистый запах гниющих камышей. Сердце ускорило бег, и я остановился на лестнице. Для книг сырость так же опасна, как огонь. От нее морщится и плесневеет бумага, размокает клей. Запах сырости тот же, что у старости и смерти. Я боялся его. Но когда я миновал последний виток спиральной лестницы, моему взору не открылось ничего необычного. Передо мной была маленькая комнатка со столом и шкафами, метлой и ведром в углу. Свет лампы выхватил сундук пищи бумажной лавки. И я чуть не рассмеялся. Обычный чулан, только и всего. В дальнюю стену, хотя не такая уж она и дальняя, всего в паре шагов от меня, была вмурована круглая бронзовая табличка, похожая на массивное колесо, но в то же время изящная, украшенная резьбой. Вдоль других стен до самого потолка громоздились сундуки и коробки. В комнате было сухо, как наверху. Видимо, запах сырости мне почудился. Мне показалось, что моих ушей коснулся звук, и я повернул голову. Но в подвале царила полная тишина. Сквозь плотный слой земли не проникал даже шум дождя. Поставив лампу, я огляделся. На пирамиде коробок стоял ящик со сломанными инструментами, ждущими, чтобы их починили или отправили в утиль. Там же были стеклянные пузырьки с темной жидкостью, то ли краской, то ли бычьей желчью для мраморирования бумаги. Я чуть не споткнулся, а ведра с песком. На столе лежал сверток в мешковине и инструменты. Таких инструментов я никогда не видел. Тонкие, изящные, с мелкими зазубренными краями. Точь в точь рыбья пасть. Я приблизил лампу. Рядом со свертком лежало что-то еще, накрытое тканью. Так вот, где работает середит, пока я тружусь в мастерской наверху. Я потянулся и развернул сверток. Бережно, точно внутри было что-то живое. Там оказался аккуратно сшитый книжный блок с форзацами из плотной темной бумаги, прошитой белой нитью. На темном фоне нить казалась корнями, выступающими из-под земли. По пальцам разлилось тепло. Книга. Первая книга, которую я увидел с тех пор, как попал сюда. С тех пор, как был ребенком и узнал, что книги запрещены. Взяв блок в руки, я ощутил успокоение. Будто что-то в глубине моей души возрадовалось, как встреча со старым другом. Я наклонил голову и вдохнул запах бумаги и, пересилив себя, положил блок на место. Мне не терпелось поглядеть, что лежит на столе рядом, накрытая тканью. Я приподнял ткань. Под ней оказалась обложка, над которой работала середит. И прежде чем я понял, что на ней изображено, она показалась мне прекрасной. Фон был из черного бархата, такого мягкого и матового, что он поглощал все блики света и темнел на столе прямоугольной черной дырой. Инкрустация в свете лампы тускло мерцала и отливала бледным золотом. Казалось, она сделана из слоновой кости. Кости. Скелет со скругленным позвоночником и позвонками-жемчужинками. Бледные веточки рук и ног и крошечные пальчики-щепки. Череп, выпуклый как гриб, и неестественно крупный. Скелет был меньше моей ладони. Тонкие и хрупкие птичьи косточки. Но это была не птица, а младенец».